Лос-Анджелес, 2017 год. Заливавшее спальню солнце слепило сквозь закрытые веки. Вентилятор бессмысленно гонял над головой, жаркий влажный воздух, из распахнутого окна неслось тарахтение газонокосилки этого убийцы и дилии спальных районов. Я встал, при этом неудачно двинул вывихнутым плечом, кожа на руке осаднила из-за порезов, а на колени красовался огромный синяк. Но все это были пустяки, Я все-таки не остался гнить на дне подводной пещеры на крошечном острове архипелага Букас дель тора Я был жив и даже умудрился ничего не сломать. Когда я пришел в себя в пещере, мне показалось, что я захлебываюсь. На губах чувствовались чьи-то губы. Екатерина делала мне искусственное дыхание. Мне бы продолжает наслаждаться ситуация. Я, дурак, не выдержал, сделал судорожный выдох, поперхнулся и жутко закашлялся. На обратном пути в лодке она рассказала, что когда я на ее глазах провалился под воду, она нырнула и вытащила меня. Звучало легко, но я понимал, что нащупать в бездонной яме и вытащить на поверхность потерявшего сознание мужика не так-то просто. А Екатерина, к тому же, доволокла меня совершенно бесчувственного до берега. Она спасла меня, но Газырина все-таки украла и по-прежнему была девушкой Денниса. Последнее мешало мне едва ли не больше, если честно. Вчера вечером мы прилетели обратно в лей и этот счастливчик встречал ее в аэропорту. Стиснув зубы, я натянул шорты и проковылял на кухню. По счастью, в этот понедельник я был свободен от больницы и клиники. Кофе в джезве заполнил дом ароматом, без которого жизнь была бы прозебанием. Я отодвинул сетчатую дверь, вышел на лужайку, трава приятная щекотала босые ноги. Меня сопровождали звуки сюита Телемана для двух флейт и скрипки. Морщусь, потому что при каждом движении саднило и болело плечо, я раскрыл садовый зонт и устроился с ноутом в шезлонге. Немедленно раздался звонок в дверь. «Девять утра. Кто это?» Проклиная раннего визитеру, я поплюлся к двери. Это мог быть ретивые свидетели Иеговы с пачкой брошюры о четырёх всадниках апокалипсиса. И тогда в моем лице явился бы разгневанный пятый. Но мог быть и посыленный Федекс с ящиком заказанного вина. Оказалось, не то и не другое. На пороге между двумя костылями сдувшимся шариком висел Патрик. Он стал просить прощения, что явился незваным, но он ждал всю неделю. А у него, видите ли, важное дело. Я обрадовался ему примерно так же, как обрадовался бы кредитору. Мне было не до его жалоб и страхов. Но хитрый Патрик снова подстраховался, на сей раз бутылкой «Фелпс Инсигния» 2013 года. Разлив этого года был полностью распродан, так что гость с таким подношением вошел в мой дом как император Троян в Рим после победы над Даками. С той единственной разницей, что Троян ехал на колеснице, а Патрик ковылял на костылях. Я брел следом на ходу, натягивая тенниску. «Как ваше колено? Потихоньку заживает. Болит и никогда уже не будет прежним. Но ранение спасло меня от танго, а значит, стоило того». «Зачем же вы танцевали, если так не любите танго?» «Алекс, ради Светланы я бы с парашютом прыгал, не только ногами по паркету сучил. Она ведь необыкновенная женщина». Чтобы он замолчал, пришлось поспешно согласиться. «Сам удивляюсь, Патрик, что она вас нашла». Он не обиделся. «Понимаю, прекрасно знаю, что я не принц на белом коне». Мне стало даже чуточку того скопарного чудака, и я кивком отдал должное его чувству реальности. Оно полюбить может каждый. Когда она впервые вошла в мой магазин, я поняла, ради чего открывала его двадцать лет назад. «А она?» «Она со мной, потому что одиночество, Алекс, очень тяжелая штука. Как часто вы сами готовы провести с ней вечер?» «Вы пришли ко мне просить ее руки?» э, «Нет». Махинатор замялся. «Я пришел вернуть вам ваш газырь». Я уставился на него. «Снова какие-то фокусы?» «Да», — Патрик понурился, — «фокусы. Видите ли, я украл его у вас». Я потряс головой. «Ксе он?» «Здесь?» Он зажал костыль коленом, потянулся к внутреннему карману пиджака, костыль с грохотом упал, Патрик рухнул бы следом, если бы я не подхватил его. «Ради всего святого, садитесь!» С моей помощью он доскакал до дивана, свалился на него, снова полез в карман, утонувший где-то в основании острого угла его туловища, ударил не сгибающейся ногой по стеклянному столику, наконец выудил серебряный цилиндрик и протянул мне. Повтрясённо я внимательно рассмотрел его. Это, несомненно, был тот самый газырь, который много лет хранился в нашем доме. То, что Екатерина украла из седьмой операционной. Казацкая пороховница невозмутимо лежала на моей ладони, словно из-за нее не прострелили колено Патрику, не похитили Самиру и не убили агента ФБР. «Как вы его достали!» Патрик помялся. «Алекс, после того, как вы решительно отказались продать его, я осторожно, намеками заговорил об этом со Светланой. Я его украл». «Только не говорите, что это вам моя мать посоветовала». «Вокруг меня уже почти не осталось людей, которых я бы не подозревал, теперь еще и мать». «Нет, нет, конечно, нет», — Патрик замахал короткими ручками. «Светлана совершенно ни при чем. Но я знал, что она смертельно боится за вас. Если бы этот газырь исчез из вашей жизни, она бы этому только порадовалась». Внезапно меня пулей ударила в висок. «Так это вы организовали покушение на Самиру?» А «Я? Как я мог? Я лежал в кровати с простреленным коленом. Я что, похож на похитителя?» Нет, этот хлипкий старичок не мог бы украсть даже велосипед, не говоря уже об амазонке Самире. На старого Жуликова похоже, которому за мой газырь предлагали сто тысяч, а он пытался всучить мне только пятьдесят. Патрик приосанился. Алекс, вы человек далекий от мира бизнеса, вы не знаете правил. Вся коммерция стоит на том, чтобы продать выгоднее, чем купить. Надеюсь, вы все еще считаете себя в барыше, учитывая танго. А вы могли нанять кого-нибудь для похищения? «Клянусь вам, я никого не похищал. Да на что мне сдалась ваша Самира? Это какие-то оскорбительные подозрения. И потом, к тому времени, настоящий газырь уже был у меня». «Так откуда вы его взяли? Выкрали у Соболевой?» «Какой Соболевой? Неважно. Объясните, откуда у вас газырь?» «Добыть его совсем несложно», — скромно признался Патрик. «После операции я все время лежал и думал, и очень боялся». «Я знал, что мне нужно отдать газырь этому сумасшедшему покупателю, иначе он меня убьет». Полиция, конечно, намеревалась расследовать это преступление, но предотвратить следующее они не могли. В ортопедическом отделении был уборщик Мигель. Я показал ему 100 долларов, дал свой газырь и объяснил, что в одной из операционных за стереоустановкой он найдет точно такую же штуку. За 100 долларов я попросил его оставить мою на месте прежней, а найденную принести мне». А как вы объяснили свои странные действия?» «Саентология. Сказал, что перед операцией попросил медсестру положить этот газырь туда, а теперь моя религия требует заменить газырь уже израсходовавший свою энергию на тот, который будет помогать мне во время следующей операции». «Саентология что, требует такого?» «Откуда мне знать? Может, она и требует? Никто ведь не знает, что требует саентология», – важно объяснил Патрик. «Но Мигель не спрашивал. Во-первых, он католик а во-вторых, сто долларов говорят сами за себя, и достаточно убедительно». «Да вы прямо прирожденный мошенник», — присвистнул я с уважением. Патрик окончательно пришел в себя. «Спасибо, только я назвал бы это не мошенничеством, а изобретательностью. Через пять минут Мигель вернулся с Газырем и получил свои сто долларов». «А откуда вы знали, где я его храню?» «Вы сказали Светлане, а она пересказала мне». «Ее сильно поразило, что вы уже не доверяете ни дому, ни даже банковскому сейфу». Действительно, я сам упомянул в разговоре с матерью, что ломаю голову, куда припрятать газырь. Она спросила, чем плохо его настоящее место, а я ответил, что ничем не плохо, пока кто-нибудь из больничных уборщиков не полезет вытирать пыль за стереоустановкой. Не было смысла досадовать на ее вечную болтливость. В конце концов, она могла выдать только что то, что узнала от меня». «А когда вы выкрали газырь? Еще до посещения Самиры?» «Я ничего не крал», — оскорбился Патрик. «Выкрал Мигель, ну да, до посещения. Я даже помню точную дату, 9 августа. А через неделю я услышала от Светланы, что из-за этого газыря похитили девушку. Конечно, я очень испугался, ведь и меня могли похитить, и Светлану, и вас, но Светлана сказала, что девушку сразу освободили, и с ней все в порядке. Так что я успокоился». Мне показалось, что меня снова вытащили из воды, и я опять могу свободно дышать. Значит, Екатерина не подменила газырь, не обманывала меня. Она вообще ничего от меня не скрывала. Она честно вернула мне тот газырь, который нашла за стереоустановкой. Чужой, купленный Патриком в интернете и Мигелем. От облегчения и радости я даже не мог сердиться. Только я не понимаю, для чего вы подменили газырь? Вы же просто могли забрать мой. Патрик скинулся. «Это было бы непорядочно. Я же не хотел лишать вас газыря. Я только хотел спасти собственную жизнь, надеялся, что вы даже ничего не заметите». «Очень благородно и хитроумно с вашей стороны, Патрик. А из каких возвышенных соображений вы так и не отдали мой газырь своему покупателю?» Он прижал руки к груди. «Я не могу лгать, я украл его, чтобы спасти свою жизнь. Поверьте, уж не ради денег». И собирался отослать его покупателю, но тот исчез. «Что значит исчез? Куда вы выслали в прошлый раз?» «В прошлый раз пришел посыльный, забрал, а теперь в сети нет и следа этого Love of Persia 2017. Аккаунта не существует, писать некому, клиент испарился. Нет больше человека с таким никнеймом». «Допустим, он раздумал». «Раздумал?» — Патрик посмотрел на меня с упреком. «Уплатил 100 долларов, стрелял в меня, а теперь раздумал?» «Нет, полагаю, это он украл девушку, но не разобрался, что получил за нее не тот газырь. Но на всякий случай я скрываюсь. Я не стал спрашивать, где он скрывается, его довольный вид не оставлял сомнения. Умоляю вас, простите меня, мне стыдно, но зачтите в мою пользу, что я все же пришел к вам, вернул газырь и рассказал всю правду. Так и скажите Светлане». «Патрик, покайтесь, а в конда тоже вы шуровали?» Он взглянул на меня с возмущением папа римского, обвиненного в бульварной прессой в сутенерстве. «Как вы могли подумать, Алекс? Да мне и в голову не могло прийти вскрывать ящики и воровать личные документы Светланы. Зачем они мне?» «Действительно, за письмо моего отца никто пока не предлагал вам сотни тысяч долларов». «Да-да, вы имеете право так говорить», — он понурил лысую голову. «Хорошо, я признаю, что в тот день с раннего утра и до двух часов дня был на колоноскопии. Из клиники меня домой отвезла сама Светлана, а когда вернулась к себе, обнаружила, что кто-то у нее рылся. Да ни за какие деньги я не стал бы ничего делать, что грозило бы поссорить нас со Светланой. Она никогда не простила бы мне кражу писем вашего отца». Как только она запретила мне торговать вашим газырем, я немедленно похоронил эту идею. Я фыркнул, Патрик крутко помигал и продолжил. Если хотите знать, я и затеял все это исключительно потому, что мне показалось, что Светлана не прочь разделаться с ним, учитывая, что этот газырь уже стоил жизни вашему отцу». Он говорил еще какое-то время, но я почти не слушала и с нетерпением ждал, когда он уберется. Наконец он доковырял до выхода, и я с облегчением захлопал за ним дверь. Больше всего на свете я хотел позвонить Екатерине. У меня гора с плеч свалилась от того, что история с Газырем разрешилась. Я не мог оставаться дома, не мог сидеть на месте». Мне надо было как-то выплеснуть энергию. Играть в теннис не позволяло. Плечо на велосипеде я, пожалуй, тоже долго не выдержал бы. Я быстро переоделся и отправился на пробежку. После шести миль я вернулся мокрый, измученный и почти счастливый. Из душа меня вытащил телефонный звонок. «Э, добрый день, доктор Воронин. Это говорит продюсер Кир Хаджимири. Помните, вы как-то приходили ко мне с идеей триллера о сокровищах Шаха? «А, помню, конечно. К сожалению, я так и не написал этот триллер, и вряд ли напишу. Да нет, я не затем. Извините, что тревожу, но я срочно ищу Самиру Декхани. Она не явилась на съемке, телефон не отвечает. Мои ассистенты не могут ее найти. Звоню всем ее знакомым. Самира ждала этой роли полгода, обрывала телефон, а теперь нарушает договоренности. Вы, случайно, не знаете, где она?» «Она не у меня. Понятия не имею, где она и что с ней». «Если вы ее увидите, вряд ли, Кир, мы расстались». «Ах, вот как жаль», — сказал он без малейшего сожаления. «В таком случае простите за беспокойство. Вы все-таки этот ваш триллер дописываете и присылаете. Там, мне помнится, было что-то достойное внимания». Хорошее настроение испарилось. Значит, у бедняжки наклевывалась роль, когда Виктор заставил ее уйти на матрасы. «Похоже, я не скоро увижу ее лицо на экране». Я знал напор Виктора и все же затруднялся представить, как он сумел убедить Самиру пожертвовать главной ролью в фильме. Она бы легче рукой пожертвовала. А еще у нее была огромная семья, к которой она была искренне привязана. Постоянные дни рождения племянников, обручение кузин. Кто-то все время рождался, болел, умирал. Она была вплетена в этот персидский ковер событий и участвовала во всех. Меня, у которого не было никого, кроме матери, такое изобилие родственников потрясало, восхищало и пугало, а помимо семьи у нее полгорода было в друзьях и знакомых. Как Виктор сумел убедить ее бросить все, всю ее жизнь, всех родных и друзей, и где-то скрываться. Я позвонил Назарин, кузине Самира, с которой мы вместе провели вечер незадолго до похищения, и, по возможности, небрежно спросил, ли Самира книгу, о которой мы говорили – А нет, Назарина с тех пор с ней не виделась. Она даже предложила нам снова встретиться в ближайший выходной. Она явно ничего не знала об исчезновении Самира, и меня это сильно тревожило. Самира должна была чего-то смертельно бояться, чтобы упустить роли и скрыться, не казав ни слова даже самым близким. Я снова вспомнил ее голос по телефону. Этот голос заставил меня без размышления выполнить все требования посетителей Вспомнил странные слова, что Газырь якобы лежал на дисках крестного отца – Возле телевизора пылилась стопка дисков, среди них уже много лет валялся и крестный отец, но гозыря там не было никогда, и не было никакой на свете причины ей так подумать. Но она все таки сказала это, превозмогая истерику, даже до того, как просила ее спасти, а значит, это было здорово важно. Коробки с тремя дисками крестного отца на месте не оказалось. Не помню, когда я в последний раз вынимал хоть один из них, уже давно было гораздо проще смотреть все в сети, Но я точно знал, что раньше он у меня был. Значит, кто-то его взял. Или тайком вернулась сама Самира, или это были ее посетители, слышавшие ее слова. Полка была покрыта густым слоем пыли. М да, Камила явно убирает только там, где я могу заметить. Но как раз на стопке дисков пыли не было, вокруг была, а на дисках нет. Значит, тот, кто взял фильм, заметил, что оставил следы и стер их вместе с пылью. Вряд ли Самира стала бы следить за чистотой моего дома, ее бы даже следы солдатских ботинок на простынях не взволновали. Был один точный способ узнать, побывала в моем доме Самира или кто-то другой. Она наверняка забрала бы свой драгоценный сценарий. Но черный молескин, единственная оставшаяся от нее вещь, мирно стоял там, где всегда между положенными матерью бомбами замедленного действия, шедеврами микроволновки и десертами за пять минут. Ни одна из этих мин не сработала, все шедевры моей микроволновки состояли в разогреве вчерашней пиццы, а единственным известным мне способом обеспечить десерт в пять минут оставался заказ в ближайшей кондитерской. С тетрадкой в руке я вернулся на шезлонг. Трудно было ожидать от этого сочинения художественных прозрений, их там предсказуемо не оказалось. В сценарии Самиры толпилось великое множество довольно унылых персонажей. Они брели со страницы на страницу, ухаживали друг за другом, ссорились, смирились, меняли партнеров. В общем, не хуже и не лучше, чем в любом дневном сериале для домохозяек. Я сам не знаю, зачем это читал. Самера привлекала меня не своим писательским даром, у меня даже возникло ощущение, что я подглядываю. Может, мне хотелось убедиться, что сценарий так ужасен, что автор не стал бы жалеть о пропаже? А может, я надеялся хоть что-то узнать о ней? Эти писульки остались ее единственным следом в моей жизни — Поэтому я все листал, написанной крупным почерком страницы, просматривая по диагонали, выхватывая здесь и там пару слов. вспоминал, с каким удовольствием она строчила все это, сверяясь чем-то в мобильнике, как хитро улыбалась, задумывалась, покачивала загорелой босой ногой, вертела ручку, потом снова принималась строчить. Но результат был плачевным, это было самое скучное на свете чтива, хоть и написанное с примерным прилежанием. Если Кэнди звонила Бернарду или Пам звонила Саша, Самира не ленилась приводить номера их телефонов. Если Моника или Кир куда-то ехали, автор непременно уточняла, через сколько миль пришлось заправить машину. Меня тронуло, что одного из героев она наградила моим именем. Я выхватывал это имя из текста и невольно понадеялся, что этот Саша окажется неотразимым мужчиной, пылким любовником и отважным героем. Но из того немногого, что поведала о нем старательная сочинительница, возраст, вес, рост, адрес, достоинства они вырисовывались так очевидно, как мне бы хотелось. Этот персонаж казался какой-то амебой, таким же, как все прочие действующие лица». Он тоже куда-то постоянно летал, кому-то звонил, и автор с тщательностью документировала его тусклую жизнь. Она приводила номера всех рейсов, всех машин, комнат в отеле, и это в придачу к датам рождения адресам. Такое пристрастие к цифрам, в конце концов, привлекло мое внимание. А вдруг меня осенило. Все эти цифры могли быть разбросаны по тексту информации. Я не знаю, чем именно – номерами банковских счетов, адресами, какими-то данными вкладчиков или суммами, лежащими на счетах. В таком случае Кэндис – это Канарские острова. Бернард – Бермуда, Моника – Монако, Пам – Панама, Кир, наверное, Кюрасао, а Саша, к сожалению, не мое высокохудожественное подобие, а Сейшельские острова. Во всех этих странах могли быть офшорные банки. Все это кодировка – Была невероятно примитивной, но, по всей видимости, она боялась держать эту информацию в телефоне и поэтому переносила в тетрадку. Это было не так уж глупо, ведь любой желающий что-то выпадать у нее первым делом заставил бы ее выдать код телефона и извлек бы из него всю информацию. Ноутбук тоже непременно проверили бы, ведь ее расчет строился на том, что никто не возьмется добровольно читать чужой бездарный сценарий. Она действовала так же, как и я, когда забросил газырь за стереоустановку. Похоже, о тетради никто не знал, иначе уже давно выкрали бы ее. Теперь стало еще досаднее, что я так и не узнал, что же было в коробке из-под крестного отца. Я опоздал. Самира рискнула с собой, рассказав мне о дисках, а я просто забыл. Откуда у нее все эти данные? Может, о дяде, кто знает, но если она знала номера счетов и банки, тогда единственное, чего ей не хватало, это право снимать с них деньги. И именно для этого ей нужен был газырь. Ее никто не подсылал ко мне, она слишком много знала, чтобы быть простым исполнителем чужой воли. Самира самостоятельно пытала свое счастье со мной, так неумело и беспечно, как и следовало от нее ожидать. Я вертел тетрадь в руках, не решаясь вернуть ее в ряд кулинарных книг. Ради этого молескина могли запросто убить». Теперь у меня оказались и газырь, и информация. Я мог бы попытаться разгадать эти незамысловатые шифровки, прилететь куда-нибудь на Кайманы, явиться в банк с газырем и посмотреть, что из этого выйдет, получу ли я доступ к баснословной сумме или в ту же ночь ненароком выпаду из окна гостиничного небоскреба. Я бросил тетрадку на кухонный стол. Сейчас мне было не до поисков сокровищ. Нужно сконцентрироваться и попытаться сообразить, что же произошло. До сих пор я был уверен, что ее похитили, чтобы обменять на газырь. Точно так же могли похитить и мою мать, но почему-то выбрали Самиру. Патрика из числа подозреваемых я окончательно вычеркнула, а любой другой человек поступил бы рациональнее, шантажируя меня моей матерью. Значит, Самиру похитил кто-то, кому был нужен не просто заложник, а именно Самира. Зачем? Самое очевидное объяснение, кому-то была нужна эта информация, рассыпанная в сценарии. В таком случае, даже если бы я отдал за нее настоящий газырь, вряд ли ее отпустили бы добровольно, она слишком много знала. Тетрадь была Самире необходима, она не стала бы записывать всю информацию, если бы надеялась на свою память, а она не вернулась за ней. У меня по позвоночнику поползли мурашки. Как легко я удовлетворился словами Виктора, что с ней все в порядке. Виктор мог запросто скрыть от меня тяжелую правду. Не стал же он расстраивать меня чудовищными подробностями гибели отца. Он пообещал, что с Амирой все будет в порядке. Такой самолюбивый, самоуверенный человек наверняка не мог признаться, что не сумел сдержать слово. А вдобавок я еще всучил неправильный газырь. Все эти уверения Виктора, что Самира отказалась от съемок и добровольно скрывается в какой-нибудь юте или в Монтане, были просто утешением. Я-то знал, что существует... Одна единственная причина, по которой Самира могла бросить съемки, не вернуться за тетрадкой и исчезнуть ни слова не сказав родным. Я с трудом дышал. Я обещал Виктору не искать Самиру, но не обещал не искать ее труп».